Глава седьмая Это, конечно, против всех моих убеждений. Это непрофессионально, но я не мог. Я снял. Нет, записал не в студии, так. Я спел тебе. Вот сейчас пришлю. Он говорил немного смущенно. И было неясно, что именно его тревожит. То ли то, что голос не звучит как вживую, то ли то, что все это звучит слишком лично. «Не дам ветру до тидира, не дам кише». Если бы кто-нибудь хотел собрать в одно целое все мои тайные желания, несбывшиеся ожидания, видения, в которых не смело признаться и самой себе, он не мог бы придумать лучше, чем вывести на опустевшую сцену моей жизни этого человека. Подарок. Остроумный, изящный и безопасный. как игрушка для ребенка, на которую он долго и вожделенно смотрел, отираясь у прилавка игрушечного магазина. Игрушка, о которую не порежешься. Я давно догадалась, откуда это. Я узнала мягкую и ласковую усмешку человека, который теперь мог говорить со мной только издалека, чуть-чуть, осторожно поправляя линии на моей ладони. Спустя месяцы после похорон жена моего брата решила разобрать его стол. В самом углу в маленькой бархатной коробочке лежало кольцо с голубыми камнями и маленькая приписка Лени на ДР». «Я открою эту коробочку и надену кольцо ровно тогда, когда он и хотел».